Игорь умеет предугадывать пожелания автора, фер, сказал Игорь. Какая вундербаркляйный кухон, фэр, никогда не видает ящик с надписью «Ложки», в котором лежат только ложки? Игорь, а ты умеешь работать со стеклом? Вдруг спросил Джереми, не обратив внимания на последнее замечание. «Найн, Ферр, — ответил Игорь, намазывая тост маслом. Нет, я не просто умеет работать стекло, сэр. Я чертовски здорово его работает. Многие мои мафтера требуют весьма специфический прибор, который ты нигде не доставай. А что именно надобляется? — Как насчет попробовать построить нечто подобное? — спросил Джереми, расстилая на столе простыню. Тост выпал из черных ногтей Игоря. — Что-нибудь не так? — встревожился Джереми. — Я чувствую тебя «Так, будто кто-то ходит моя могила, Фэр, ответил Игорь, чье лицо было откровенно потрясенным. «Э, но у тебя же еще нет могилы!» — уточнил Джереми. «Это фигурная речь, Фэр, обиделся Игорь. «Так вот, мне пришла мысль построить такие часы. «Втеклянные чефы!» — сказал Игорь. «Я знаю такие! Мой дед Игорь помогает встроить фамы и первые!» «Самые первые?» Но это же всего лишь детская сказка. Мне они приснились, и я. Мой дед Игорь всегда говорил, то бывает очень странные чифы, поведал Игорь. Этот взрыв, ну и все остальное. Что? Часы взорвались? Из-за металлической пружинки? Не фафем, взрывает, ответил Игорь. Мы, Игорь, взрывами на короткой ноге. Он пощупал свою ногу. Найн! Влучает все нечто зер зер странное, А мы, Игорь, и фа на той же короткой ноге и даже руке. Ты хочешь сказать, стеклянные часы действительно существовали? Вопрос, казалось, несколько смутил Игоря. Я, — кивнул он, — и в то же время найн. Вещи либо существуют, либо нет, — нахмурился Джереми. В этом я совершенно уверен. Я специальное лекарство принимаю. Они фущевствовать, сказал Игорь. А потом, пофли, никогда не фуществовать. Так вказывает мне мой дед, а он делает те чефы этими вот руками. Джереми опустил взгляд, руки Игоря были узловатыми и грубыми. Присмотревшись, он заметил широкие шрамы вокруг запястий. В нашем семействе мы дорожит своим нафледием», — гордо поделился Игорь перехватив его взгляд. «Ага, типа, сам поносил, да и другому, сказал Джереми. «Интересно, где он вчера оставил лекарство?» «Очень вмешно, фер. но дед часто вказывает, что пофле все бывает как фон, фер, как сон. Мафтерская становится совсем другая, без чефов, а дебильный доктор впрыг, который тогда бывает мафтером моего деда, делает фофем нефтеклянные не чифы, а извлечение фвета из апельфинов. все поменяет, фе Да таким в тех пор и автоватия. словно ничего и не бывает вовсе. Но сказка-то осталась. Я, фер. Настоящая мифтификация, фер. Джереми уставился на испещренную собственными каракулями простыню. Самые точные часы на свете и всего-то». «Часы, после создания которых отпадет необходимость во всех остальных часах», как сказала леди Ле Гион. «Человек, создавший такие часы, неминуемо войдет в историю отсчета времени». В книге говорилось, будто бы в эти часы заточили само время. Но Джереми всегда относился ко всяким выдумкам снисходительно. «Часы просто измеряют время». «Не было ни одного такого случая, чтобы расстояние попало в плен к рулетке». Часы просто отсчитывают зубчики на шестеренке или на свете. Свет с зубчиками, он видел такой во сне. Не тот яркий небесный свет, а свет в виде возбужденной линии, волнами прыгающей вверх-вниз. — Так ты сможешь построить нечто подобное? — спросил он. Игорь еще раз посмотрел на чертеж. «Я — Я! — кивнул он. Потом показал на ту часть чертежа, где были изображены несколько больших стеклянных сосудов вокруг центральной колонны часов. — И я знавайт, что это такое. — Мне с ней... мне казалось, они должны как-то искриться, — сказал Джереми. — Эти фофуды — тайное, очень тайное знание, — сказал Игорь, пропуская слова Джереми мимо ушей. — Фэр, где ты здесь? Можно приобретать медные штри. в Ангморпурке легко, а цинк в любом количестве, ферную кислоту в бутылках, конечно. О, я должно быть умирает и попадает не бифа, воскликнул Игорь. Пуфкает меня к медь, цинк и кислота фер, и я показывает вам такие ивкры. Тик. Меня зовут. — сказал Людзе, опершись на метлу и, глядя, как разгневный тинг заносит руку Людзе. В Додзе воцарилась гробовая тишина. Боевой клич застрял в горле монаха. «Ай, хаугнга! Ой-ля, уйля. Ой ой Монах, казалось, не пошевелился, а просто сложился внутрь самого себя, перейдя из боевой стойки в позу до смерти напуганного, во всем раскаивающегося грешника — Людзе наклонился и чиркнул спичкой по его незащищенному подбородку. «Как тебя зовут, отрок? – спросил он, раскуривая измятую самокрутку. «Его зовут Грязь, Людзе», — сказал подошедший наставник Додзе и дал пинка неподвижно застывшему забияке. «Итак, Грязь, ты знаешь правила. Дерись с человеком, которому ты бросил вызов, иначе лишишься пояса». «Юноша...» В течение нескольких секунд оставался неподвижным. Потом очень осторожно, почти нарочито осторожно, показывая, что никого не хочет оскорбить, стал развязывать пояс. "Нет, нет, нам этого не нужно", мягким голосом остановил его Людзе. Вызов был хорош, вполне пристойный аи и сносный хай, давненько мне не приходилось слышать добротных боевых воплей. Кроме того, мы ведь не хотим, чтобы с него свалились штаны. Да еще в такой момент, верно? Он принюхался и добавил, особенно в такой момент он похлопал съежившегося монаха по плечу. Главное, всегда помни самое первое правило, которому научил тебя твой учитель. А теперь ступай, вымойся. Кому-то из нас придется наводить за тобой порядок. Потом он повернулся и кивнул наставнику Доджо. Наставник, я хотел бы продемонстрировать молодому Лобсангу беспорядочные шары. Наставник Додзю низко поклонился все, что пожелаешь, метельщик Людзе. Лобсанг поспешил за Людзе, а за его спиной раздался голос наставника Додзю, который, подобно всем учителям, не упустил возможности закрепить наглядный урок. «Итак, Додзю, каково же правило номер один?» Так и не поднявшийся с колен монах тоже присоединился к дружному хору голосов. «При встрече с лысыми, морщинистыми, улыбчивыми старичками веди себя крайне осторожно!» «Хорошее правило, кстати», — пробормотал Людзе, провожая своего нового ученика в следующий зал. «Я встречал немало людей, которым бы оно очень пригодилось». Он остановился, не глядя на Лопсанга, и протянул руку. «А теперь будь так добр». — Верни лопатку, которую ты украл, когда мы с тобой познакомились. — Но я даже не приближался к тебе, учитель. Улыбка продолжала играть на губах Людзе. — О, да, ты прав. — Прими мои извинения. Обычный стариковский вздор. Разве не написано? Я бы собственную голову потерял, не будь она приколочена. Идем же. Пол в этом зале был дощатым. А высокие обитые войлоком стены были испещерены красновато бурыми пятнами. Э, у нас есть такая машина в Додзю для послушников, ометельщик сообщил лопсанг. Но ваши шары сделаны из мягкой кожи, не так ли? спросил старик, подходя к высокому деревянному кубу. На грани, обращенной в сторону длинной части зала, виднелся ряд отверстий, доходившие примерно до высоты человеческого роста. И летят они достаточно медленно, насколько я помню. Э -э да, согласился Лопсанг, наблюдая, как старик нажимает на очень большой рычаг. Откуда-то снизу донесся ляск металла о металл, потом шум бурного потока воды, из соединений куба со свистом стал выходить воздух.